Глава двадцатая. Ледяной демон. «Отпусти ее!» — зашипел Мартин, тщетно пытаясь вырваться из крепких рук, цепко державших его. Пальцы негодяя, казалось, так крепко схватили его, что вонзились в плоть, пробив одежду и кожу. «Отпусти!» «Бингвен, угомони пацана!» — приказал ворон, масляным взглядом оглядывая вейки. Смуглый крепыш с огромной щербиной в передних зубах, кого ворон назвал бингвен, охотно кивнул и влепил Мартону пару крепких затрещин. Второй здоровяк, державший мальчика, также не остался в стороне и нападал пленнику тумаков. Били хоть и не кулаками, а ладонями, но от этого было еще больнее. Слезы выступили на глазах мальчика, он попытался их сдержать, но не смог и еще сильнее расплакался. Злость, замешанная на бессилии, застлала глаза, подернув все туманной дымкой. «Отпусти ее!» — задыхаясь от ненависти, повторил мальчик. «От...» Тяжелый удар прямо в грудь оборвал слова. Сперло дыхание, жгучая боль разлилась по телу. Мартин принялся судорожно ловить ртом воздух, но тот упорно не желал проникать внутрь. «Как только я доберусь до тебя, я выгрызу тебе глаза!» пропищал Булька. «А ну, заткнись!» — рявкнул бингвен и швырнул крыса в стену. Грызун тяжело врезался в деревянную балку, без сознания шмякнулся на пол. «Совсем распустили дисциплину в провинции!» — заметил Гао, поглядывая на лежащего без движения грызуна. «Зверолюдям уже слово дают! Этих тварей надо в узде держать, пусть знают свое место!» Толпа охотно согласилась. Сквозь пелену боли Мартин глядел на своего хвостатого друга и сгорал в бессильной злобе. Разум подсказывал, что неплохо было бы сейчас повторить то необычное магическое представление, что он совершил ночью, отбиваясь от лесного демона. Но мальчик не знал, как это сделать. Произнести какие-то заклинания? Но ведь в тот раз он ничего не говорил. «Тогда что?» Мальчик помнил лишь то состояние, необычное, странное, словно струйки черного тумана обволакивают разум, что испытал он в ту злополучную ночь, но вызвать его повторно не мог. А как бы сейчас было вовремя? Дыхание постепенно приходило в норму. Получилось сделать небольшой вздох, еще один. Грудь вдруг сдавила в судорогах и спазмах. К горлу подкатила тошнота, а тело налилось противной слабостью. Марта подняли под руки, как следует, встряхнули. Пошли! приказал Бенгвен и потащил мальчика к выходу. Нет! начал сопротивляться Мартин. Отпусти меня! Удалось вырвать из захвата руку и влепить щербатом прямо в нос. Противник взвыл. Ах ты! И еще один удар, не такой хороший, как первый, больше похожий на пощечину, пришелся со по губам, выбивая из уст остатки слов. На мальчика посыпались кулаки. Били молча, со стервенением, особо не разбираясь куда — в голову, поясницу, плечи, живот. Когда Мартин не удержался на ногах и упал, его не перестали бить, напротив, принялись молотить уже ногами. «Отстаньте!» Это уже в яйке подала голос. Ворон рявкнул, как следует тряхнул лисичку. «Тебе слова никто не давал! А ну, снимай одежды!» Мартин рванул на голос, хотел отползти но его схватили за ноги и вновь втянули в самую гущу толпы. «От нас не уйдешь!» И вновь град ударов. Уже не надеясь уйти из этой переделки живым, Мартин решился на последний отчаянный шаг, который у него оставался. Схватившись руками за первую попавшуюся ногу, он со стервенением вцепился в нее зубами. Пинавший истошно закричал, принялся сбивать мальчика со своей конечности, но Мартин еще сильнее стиснул челюсти, чувствуя, как рот наполняется теплой влагой и привкусом меди. — Он меня укусил! Укусил! — Чего орешь? — недовольно пробурчал ворон, подходя к толпе. — Да, я ему ножом сейчас мышцы на челюстях подрежу, чтобы знал, как кусаться. — Скорее, скорее! Больно, больно! Толпа расступилась. Мартин быстро оценил обстановку. Блеснуло лезвие, но вонзиться вплоть мальчика не успела. Мальчик вовремя отпустил кричащего и увернулся. Нож едва не вонзился в ногу бедолаги. Он укусил меня, до да самого меня прокусил. Не вой! рявкнул ворон и широкими шагами двинул на Мартина, который успел забиться в дальний угол комнаты. Не можете с простым пацаном справиться, приказал одному из толпы. «Держи выход, чтобы не шмыгнул туда!» Несколько людей перегородили дверь. Мартин попытался встать, но боль от неисчислимого количества ударов сковала мышцы. Пришлось ползти. «А ну, стой, паршивец!» — проревел ворон и метнулся на перерез. Маневр оказался успешным. Мартин кувырнулся, пытаясь увернуться от противника. Но ворон даже и не думал ловить его. Он просто рубанул ножом, желая поскорее расправиться с пацаном. Первый взмах, и лезвие просвистело над самой головой Мартина. Мальчик выгнулся, попытался откатиться вправо подальше от траектории ножа. Ворон криво ухмыльнулся и ударил еще раз: Шах. На этот раз нож достиг своей цели и вонзился в податливую мягкую плоть. Командир факела возмездия обладал какой-то разновидностью простой, но действенной боевой магии. Уэн это понял, едва взглянул на оранжевое сияние, струившееся по телу воина и окутывающее его оружие. Немногие бойцы императорской стражи могли похвастаться владением такими способностями, ведь для этого необходимы были определенные задатки. Но и Уэн был непростым дручуном, обладая мощным магическим предметом, слезой яд, и поэтому без страха вступил в бой. Рутанов перед собой артефактом и высекая иней из воздуха, вожак красных рукавов бросился в атаку. Ледяное копье полетело в Шанюана, но тот с легкостью отбил выпад, разбив его на множество осколков. Еще один выпад, и командиру имперской стражи пришлось на два шага отступить, но только лишь для того, чтобы через секунду контратаковать. Выпад был стремительным. Взмах Шуангоу, прыжок вперед. Уэн успел отметить, что противник превосходно владеет оружием лезвие крюка зацепило рукав рубашки и прорезало ткань. Уэн отступил. «Неразумным было с твоей стороны вступать со мной в бой», — произнес Шанюан, но в голосе его не было насмешки, лишь простое сожаление о такой ошибке, которую допустил противник. «Это мы еще посмотрим», — огрызнулся Уэн и начал выписывать в воздухе артефактом причудливые знаки, Парень и сам не знал, что именно он пытается сделать, отдав все на откуп интуиции. Пусть будет так, и пусть сама судьба решит исход этой битвы. Если богам будет угодно воля и стремление Уэна, то победит он. В противном случае победу одержит стражник, и в провинции все будет по-прежнему. Синее свечение стало почти прозрачным, и лишь воздух едва заметно дрожал, по нему побежали быстрые волны, словно водную гладь потревожил пробегающий ветер. Огненно-оранжевое сияние оружия Шанюана тоже начало блекнуть. Чем больше Уэн сжимал в руках артефакт, тем больше мог чувствовать глубинные корни творящихся чар, и сейчас парень отчетливо почувствовал, что магия командира Императорской Стражи чужда его магии. Если в чарах Шанюана был первозданный обжигающий огонь, то артефакт Уэна словно бы брал силы из пронизывающего ледяного ветра. «Так ли это сейчас важно?» Главное, кто выйдет победителем, подумал Уэн, внимательно следя за каждым движением противника. Шеньюан встал в атакующую позицию, один Шаунгоу подняв над головой, вторым выписывая окружности у самых ног. Творил еще одно заклятие? Возможно. Шеньюан окружила настоящая паутина, сплетенная из множества огненных шнурков. Уэн подумал, что это какой-то вид защиты, но вскоре понял, что сильно ошибался. Паутина начала быстро распадаться и обрывками стелиться на землю, образуя круг. Командир императорского отряда взмахнул крюком, что-то сухо выкрикнул, и земля у его ног начала превращаться в огненную воронку. Не разбирающийся в огненной магии, Уэн тем не менее быстро определил, что это заклятие мертвого огня. Об этом часто говорили все деревенские мальчишки, на перебое рассказывая легенду о бесстрашном воине Лиане жившим множество лет назад, который в последнем своем сражении с врагом использовал это заклятие и ценой собственной жизни спас деревню от разграбления и смерти. Уэн считал, что это не больше, чем байка, но, глядя сейчас на гудящую воронку, понял, что мертвый огонь существует на самом деле. Интересно, а его мощь, способная испепелить в мгновение ока даже сталь, тоже не выдумка? «Назад!» только и успел прокричать Уэн. Вспышка света, и у самых ног стоящих образовалась огненная воронка исторгающая из себя зыбкое полупрозрачное облачко, размером с человека, поднявшееся над гудящей воронкой. Кто-то за спиной пронзительно завизжал, разрывая криком собственное горло. «Назад!» — повторил Уэн, отступая. «Разбиться на группы!» Дружинники Ли и Юнгс, Быстро выполнили приказ, отведя на безопасное расстояние людей. Шанюан ухмыльнулся и нанес удар. Расстояние между Уэном и его противником было большое, не достать даже мечом, вытянутым в руках. Но Шанюану и не требовалось быть близко. Его особое магическое оружие — мечи с крючьями — исторгли из себя сноб искр и фонтаны огня. Уэн увернулся, но не успел полностью укрыться от удара. В левом плече вспыхнула острая режущая боль. Полыхнуло яркое, невообразимо живое, словно из другого мира, пламя. Второй удар пришелся ровно в то место, где еще секунду назад стоял Уэн. Парень прыгнул в сторону, едва не угодив в мертвый огонь. Рывок был таким мощным и стремительным, что хрустнули суставы и жалобно заскрипели кости. Но уж лучше так, чем поджариться на магическом огне быстро последовали еще три удара, оттеснившие Уэна назад. «В укрытие!» — выдохнул предводитель красных рукавов, уже сообразив, какой маневр хочет выполнить Шанюан. «В укрытие!» Красные рукава стали отступать, но внезапно наткнулись, словно на невидимую стену. «В стороны! В стороны!» — закричал Уэн. Ловушка была расставлена мастерски. Знай, Уэн, что Шанюан может воздвигать такие прозрачные преграды, Даже не стал бы вступать с ним в перепалку, а сразу же покинул деревню, не боясь прослыть трусом. Уж лучше сохранить жизни своих людей и потерять уважение в глазах окружающих, чем бессмысленно отправить на бойню неповинных. Из хижины домов начали выскакивать бойцы факела и сразу же открыли плотный огонь из луков. Стрелы поразили первые ряды бойцов, и Уэн дал единственную правильную команду. «Прячьтесь за лед!» а сам, скрипя зубами от злобы, пустил слезу яд в дело. Один взмах, и ледяной торос перегородил бойцов красных рукавов, давая тем без потерь укрыться за льдиной. Наконечники стрел зацокали возведенную холодную преграду, выбивая лишь снопы искрящегося на солнце снега. Это магическое воздействие произвело на Шанюана некоторое удивление. Он вскинул бровью, но тут же взял себя в руки. Уэн перекинул артефакт в другую руку, сделал несколько магических пасов. Пора было ставить на этом точку. Слишком долго они с Шаньюаном беседовали, и этот разговор не привел ни к чему. Бойцы Уэна, те, в которых все же угодили стрелы, лежали сейчас мертвые. А значит, время болтать и стекло, и пора браться за дело. Еще один взмах, и воздух словно прорезала голубая полоса. Артефакт вспыхнул голубым свечением, и в ту же секунду пространство между двумя бойцами начало потрескивать от страшного холода. Кристаллики льда, окутавшие туманом округу, стали кружиться, образуя очертания демона. Бойцы факела замешкались, а Уэн даже не думал останавливаться. Еще один взмах, и существо приобрело отчетливые очертания. Черная пасть, усеянная острыми клыками, распахнулась, высунутый до самого предела раздвоенный язык затрепетал, словно уготовый вот-вот броситься в атаку змеи. На короткое мгновение стал виден облик монстра, высокого существа с чешуей, рогами, мощным хвостом, и весь он был грязно-синего цвета. «Ледяной демон!» — вскрикнул кто-то из бойцов факела. Уэн одобрительно кивнул. Это имя ему понравилось. Да, пусть будет так. Ледяной демон. Его собственный монстр, которого он вызвал для битвы с врагом, хотя и сам не знал, как так получилось. Демон окинул всех мутным взглядом. Бока существа ходили ходуном, из ноздрей повалил пар. Монстр щелкнул клыками и яростно бросился на противника, не успевших спастись бегством бойцов факела. Битва была страшной и предрешенной изначально. Уэн ощущал, как словно бы погружается в темную воду, плотную, холодную. И с каждым новым взмахом артефакта недвижимый этот покров становился все плотнее. В какой-то момент даже стало тяжело дышать. Запоздало Уэн понял, что любое творимое волшебство, словно обычная тяжелая работа, накапливает в теле или в душе усталость. Вот и сейчас силы стремительно покидали парня. Стало тяжело даже держать артефакт, а враг еще не побежден, и отдыхать нет времени. Пришлось сделать усилие над собой. Ледяной демон требовал подпитки, Уэн это отчетливо почувствовал, когда монстр начал едва заметно растворяться в воздухе. Парень сжал артефакт сильнее, боль пронзила ладонь, но Уэн не расслабил хватки. Напротив, сдавило еще крепче, сам едва не крича от боли. Свечение над головой монстра стало заметным, ровным Зверь двинулся в очередную атаку. Раздался треск, словно кто-то рвал на куски мокрую парусину. Еще один. В общем столпотворении эти звуки казались неестественными. Одежда не может окрываться. Тогда что? Ответ пришел не сразу. Кто-то сдавленно закричал, хрипло, в жутком и неописуемом ужасе прощаясь с жизнью. Обмирая, Уэн услышал кошмарный хряск и вновь этот влажный треск под ноги упало что-то с тупым стуком. Уэн опустил взгляд вниз и с ужасом увидел верхнюю половину обезображенного человеческого торса. На землю начали падать и другие части. Бессильно раскинутые руки, обгорелые до черноты головы, дымящиеся внутренности, растерзанные куски плоти. С таким звуком, влажным треском, рвалась плоть бедолаг, кому не посчастливилось попасться на пути ледяного демона. Уэн сделалось дурно, ноги вдруг стали ватными, и он едва не упал на землю. Вовремя выскочивший дружинник подхватил парня и уволок за ледяной торос. «Господин Уэн, вы великий, вы великий!» В один голос зашептали люди, с ужасом и вожделением глядя на своего предводителя и желая прикоснуться к нему хотя бы одним пальцем. «Что?» — удивился тот, не понимая еще, что происходит. «Вы вновь продемонстрировали свою силу, господин Уэн», — пояснил Ли, тот самый дружинник, кто притащил его сюда. Говорил он с таким жаром и пылкостью, что едва ли не падал в обморок. Впрочем, и остальные люди были в таком же состоянии. «И мы пойдем с вами до конца!» А Шанюан? растерянно спросил Уэн, потирая лоб. Головная боль начала высверливаться в мозг. «Вы всех победили!» Радостно воскликнул Ли. Уэн не поверил словам своего дружинника. «Как?» Парень приподнялся, глянул в ту сторону, где совсем недавно стоял его противник и его отряд. Теперь то место представляло жуткую картину. Вздыбленная земля, обгоревшая до черноты со всех сторон, останки людей и кровь. Целое море крови, разлитая по всей округе, пропитавшей собой траву, пыль камни. Уэну вновь стало дурно. Он ощутил вдруг удушливый смердящий запах смерти, висящий в воздухе. Смерть была повсюду. Ее присутствие было столь явным, что невольно страх начинал подниматься из самого низа живота к горлу и душить, душить, душить. Парень вдруг услышал шорохи, а потом голову наполнили стоны и крики погибших людей. Уэн стиснул зубы и поспешно спрятал артефакт в карман. Голоса стихли. «Вы победили! Вы победили!» Выдохнул Ли. «Мы пойдем за вами до конца! Пойдем до конца!» В голос ему начали скандировать другие. А Уэн не слышал их. Он продолжал с ужасом смотреть на темную, почти черную кровь, залившую все вокруг.